Глава 22. Теперь ты это видишь. Лето быстро шло к завершению. Среди деревьев то и дело пролетали порывы ветра, раскачивая ветки и пытаясь сорвать с них листву. Чтобы не чувствовали горожане, власти однозначно были рады тому, что лето заканчивается, хотя никто не ожидал настолько резкой перемены погоды. к л а н т и и р о б и валялись на креслах-мешках лицом к большому окну в комнате Руби на верхнем этаже. «Как ты думаешь, к тому времени, как мы вырастем, люди изобретут костюм для полетов? Ну, как у Супермена?» — спросил в полголоса Клэнси. «Может быть», — отозвалась р у б и подумав о крыльях планеры. «Более чем вероятно». «Это было бы очень круто. Я имею в виду, что если какую суперспособность я и хочу, так это летать», — признался Клэнси. «Ну, или становиться невидимым». «Невидимость не обязательно...» — Сверхспособность, — возразила Руби. — Существует искусство быть невидимкой. Нужно просто думать о себе как о невидимке. — Да, — кивнул Кленси, — я видел по телевизору, как тот человек делал это. Ну, помнишь, я тебе о нем рассказывал, иллюзионист. — Дарни Ли Рекс, — припомнил Руби. — Да, — подтвердил Кленси, — именно он. Я могу попытаться. — Попытаться что? — Думать, что я невидим, — ответил Кленси, — и... проверить, сработает ли это». «Тебе придется надеть другие носки», — заметила Руби, кивая на его ступни. Носки на Кленси были ярко-желтого цвета. «Нэнси забрала все мои носки, пришлось позаимствовать у Минни», — объяснил он. «И бейсболку тоже?» — добавила Руби. «Бейсболка — вещь практичная. У нее хороший козырек, она не промокает. М -м. Зато она ярко-зеленая и только что не светится». «Зато на фоне травы не видно», — возразил Клэнси. «Мне кажется, что невидимость для тебя штука совершенно неестественная, Клэнс». Это было в изрядной степени правдой. Клэнси был из тех парней, которые хотят слиться с толпой, но постоянно выделяются, причем, как правило, по какой-нибудь не особо лестной причине. Единственным, кто его не замечал, был его отец. «Нет, я признаю, что умение летать — штука крутая», — продолжила Руби. Но если бы я могла получить какую-нибудь сверхспособность, я выбрала бы перемещение во времени. Представь, как круто уметь телепортировать себя из одного места и времени в другое. Да, это было бы очень полезно. Кленси подумал о том, как мог бы спокойно сдавать экзамены, контрольные по французскому, если бы узнал ответы, запомнил их, а потом переместился бы в прошлое. «Не хочешь перекусить?» — спросила Руби, поднимаясь. Кланти кивнул. «Я бы что-нибудь съел». Они спустились вниз и босиком прошлипали на кухню, где миссис Дигби читала твинфордское эхо. Не поднимая взгляды от газеты, она произнесла. «Если вы двое думаете, что я сейчас подхвачусь и начну готовить вам сэндвич с говяжьим языком и маринованным морским огурцом, то вы сильно ошибаетесь». «Я разочарована», — откликнулась Руби. «Но на самом деле я д у м а л о чем-то больше похожем на сыроветчину». «О, это я могу вам обеспечить», — сказала миссис Дигби, поднимаясь на ноги. «Я живу, чтобы служить». Кленти вытер лоб. Он не всегда мог понять, не разыгрывает ли его старая домоправительница. И она рассказывала ему так много историй о том, чем была вынуждена питаться в молодости, которая пришлась на годы Великой Депрессии, что у него не было уверенности, не собирается ли она накормить его какой-нибудь странной частью какого-нибудь животного. «Итак...» «Что вы задумали, детки? Наверняка какое-нибудь хулиганство!» — осведомилась миссис Дикби, нарезая ветчину. «Мы обсуждали сверхспособности», — объяснил к л э н с и «Если бы вы могли стать сверхчеловеком, то какую способность вы выбрали бы?» «У меня есть все сверхспособности, какие только могут быть у человека. Смотрите, сколько всего я делаю. Как вы думаете, когда доживете до моих лет, сможете успевать столько же?» «Я не рассматривал это с такой точки зрения», — признал Кленси. Миссис Дигби бросила взгляд на Руби. «Опять звонил Квент. Он хочет знать, придешь ты на его супергеройскую вечеринку?» «Черт!» — выдохнула Руби, я так пыталась об этом забыть. «Что ж, надеюсь, твой отец не услышит эти твои слова. Ты же знаешь, как он относится к тому, что кто-то задевает чьи-то чувства?» Руби в з д о х н у л а она слишком хорошо это знала. «О, небо!» — сказал к л э н с и «Так тебе придется пойти?» «Я что-нибудь придумаю», — ответила Руби. Они уже перешли в гостиную и собирались посмотреть что-нибудь по телевизору, когда миссис Дигби позвала из кухни. «Дитя, это ты с у н у л а в тостер вот этот кусок хлеба?» Молчание. «Ради всего святого! Я только что приготовила вам закуску!» — продолжила миссис Дигби. «И скоро будет обед, а ты делаешь себе тост?» «Ты что, страдаешь глистами?» «Да нет, миссис Дигби, это тост для Кленса». «Что?» – прошептал Кленси. «Да, понимаете, он решил немного набрать вес, поэтому ест двое больше, чем обычно». «Странно как», – произнесла миссис Дигби, «выглядит так, как будто на этом тосте выжжены слова». Руби вбежала в кухню и выхватила тарелку о з а д а ч е н н ы й домправительницы. «Быть может, у вас что-то с глазами, миссис Дигби? Я ничего не вижу!» Послание гласило. «Прибыть в штаб-квартиру? Немедленно!» Через полчаса Руби уже стояла в лаборатории спектра и разглядывала улику. Маленькую карточку в герметически закрытом пластиковом пакете. «Это она?» «Ага», — ответила С. Дж. «Сейчас мы проведем еще одну проверку, и она целиком и полностью в твоем распоряжении». «А на что вы ее проверяете?» — спросила Руби. «На токсичные вещества». «Что? Вы думаете, что она может быть отравлена, что ли?» «Вряд ли, но никогда нельзя знать точно». «Я так и думала», — кивнула Руби. «Ничего, если я взгляну на нее до того, как вы запустите очередную проверку?» «Конечно!» — разрешила С.Н.Ж. Руби достала карточку из герметичного пакетика. Одна сторона была совершенно пустой, а на другой виднелся некий шифр, состоящий из точек. Некоторые вдавленные, некоторые выпуклые. «Есть какие-нибудь догадки, поинтересовалась?» ь с д ж когда Руби протянул карточку обратно. «Пока нет», — ответила Руби. «Эти точки что-то означают, но без других символов...» а в идеале и какого-нибудь контекста его никак не разгадаешь». «Ясно», — произнесла с д ж и сунула карточку обратно в пакетик. «Посмотрим, что мне удастся найти». «Наверное, пока вы тут возитесь, я пойду выпью что-нибудь», — сказала Руби. «Что-нибудь сладкое будет не лишним». «Ты знаешь, что некоторые люди считают сахар ядом?» — спросила молодая лаборантка. «Да, например, моя мама», — подтвердила Руби, — «но это всё равно вкусно». Руби несколько устала и думала, что банка газировки — это именно то, что ей нужно. Однако, к несчастью, у автомата с напитками она наткнулась на Фроорна, и между ними завязалась небольшая перепалка. «В этом автомате не продают молоко в бутылочках», — заявил Фроорн. «Странно», — хмыкнула Руби, — «потому что детишек, похоже, так и тянет к нему». «Ты ведешься совершенно по-детски», — бросил Фроорн. «Ты первый начал», — парировала Руби. «Я начал». «Я?» «Это ты снизила возрастной уровень сотрудников спектра, как только появилась здесь в марте». «Ммм, я сумела снизить его ниже твоего уровня. Кто же знал, что это возможно?» «Скучаешь по яселькам, малышка», — спросил Фроорн. Постукивание ногтей по металлу заставило Руби Фроорна прервать словесную дуэль и обернуться. Они увидели, что позади них стоит т е л б постукивая ногтями по холодильнику. Они не слышали, как она подошла, она почти всегда ходила босиком, практически бесшумно. «Похоже, я пришла в какую-то пакостную разновидность детского сада», — произнесла она, морщенос. «Я считала дошкольные учреждения отвратительными». «Еще тогда, когда сама их посещала, не заставляйте меня переживать это снова!» Это было одновременно требование и предупреждение. Щеки ф р о р н а порозовели. Он не любил, когда его заставали врасплох, особенно когда это делала э л б на которую он надеялся произвести самые лучшие впечатления е Не с к а з а л больше ни слова, глава «Спектра-8» повернулась и продолжила свой бесшумный путь дальше по коридору. К тому времени, как Руби вернулась в лабораторию, чувствовала она себя не лучшим образом. Она потратила целых 20 минут, буквально ни на что, и теперь ей предстояло изучить улику, от которой, честно говоря, было мало толка. Лаборантка ушла, но маленькая белая карточка лежала на стойке под яркой настольной лампой — Рядом с ней стояло мощное увеличительное стекло на подставке, чтобы Руби могла рассмотреть карточку повнимательнее. Но оказалось, что оно совершенно не нужно. И так было видно, что карточка больше не пустая. То, что раньше казалось чистым белым полем, теперь было пересечено тонкими ч ё р н ы м и линиями, образующими подобие сетки. Руби сняла телефонную трубку и набрала номер, Блэкер слушает, раздалось на другом конце линии. Это я. Спустись в лабораторию. Тут кое-что только что всплыло на свет.